Хей, Боб Бенсон сказала, что её мать видела моего папу в пивном баре с какой-то женщиной. Но я ей не верю. А мама, похоже, поверила, потому что вчера папа поздно вернулся, она схватила ружьё и грозилась пристрелить его. Папа изо всех сил держал дверь с москитной сеткой на заднем крыльце, чтобы мама не могла выйти и как следует прицелиться. Положение у него было неудачное. Если побежит, она ему выстрелит в спину. А если останется на крыльце, она может выстрелить через сетку. Папа оказался в безвыходном положении и крикнул, что ему нужна моя помощь. Я встала между ним и мамой. Меня-то она застрелить не хочет. Мама зверски разозлилась. Она отступила и так легнула дверь, что сшибло её с петель, и папа улетел от крыльца на 8 футов. Она гоняла его по всему берегу, но так и не поймала. На перемене миссис Андервуд Отвела меня в сторонку и сказала: "Я знаю, что у твоих мамы с папой сейчас трудный период в жизни. Я говорю неправда, всё в порядке. К-боб, большой род Бенсон, лучше держать свой большой род на замке". Всё равно сказала миссис Андер: "Вот если я захочу с ней поговорить, то, пожалуйста, в любой момент. Я её любимая шестиклассница, и ей бы не хотелось, чтобы я вечно сидела с опущенной головой". Я с самого начала знала, что я ее любимица. Соперников мне в этом классе, конечно, раз-два и обчелся, но все равно приятно. Иногда я представляю, что школу охватил пожар, а миссис Андервуд заперта в классе, и я вбегаю и освобождаю ее, и она так радуется, что целует меня и крепко обнимает. Хорошо бы она узнала, как я спасла Анжелу Пистол. Из какого-нибудь другого источника, не от меня. Я пыталась подговорить Майкла, чтобы он ей рассказал, но он отказался. Ну и ладно. А то начнёт расписывать, как он спас Анжелу и меня, а заодно переплыл английский канал, этот, залив шириною всего в 15 футов. Хорошо бы иметь BUX Super 8 с норками по бокам. Я бы пригласила миссис Андервуд вот покататься. 27 октября 1952 год. Сегодня Кейбо Бенсон сказала: "Ты что вообще не переодеваешься? На тебе сначала занятия, один и тот же костюм". А я ей: "Переодеваюсь каждый день, просто у меня куча похожих белых блузок и синих юбок". В юных дебютантках она меня доставала, а в школе и того больше. Шестиклассникам предстоит большая вечеринка в канун Дня всех святых. Вы бы слышали, что эти тупые шестиклассники предлагали в качестве смешного предмета для поисков в игре Мусорщик идёт на охоту. Моё предложение было самым интересным. Я написала альбиноса. Но Кей Боб Бенсон завопила, что знает, кто это написал, Дейзи Фей Харпер. Вроде предполагалось, что голосование будет анонимным. Миссис Андервуд посчитала, что найти альбиноса будет слишком сложно. Но я подсказала ей одно имя Ула Сур, которая живёт недалеко отсюда в Цветном квартале. Всё равно она не поддержала идею бегать среди ночи по улицам полным цветных. Вот дьявол. Наверняка кто-нибудь из этих местных детей мог бы найти альбиноску. Такой был шанс и мимо. А виноват во всём сами знаете кто. Наверное, я буду республиканкой, когда вырасту. Нам пришлось выбирать 10 лучших предметов для поиска путём голосования. Миссис Андервуд сказала, что так поступают демократы. Я могла бы придумать им 10 классных вещиц. Вместо этого мы будем искать чепуху вроде зубной щетки, акурка сигары, спонжика для пудры и тюбика от закончившейся помады. Фу. Я пошла в театральный магазин Элвуд и купила себе шикарный маскарадный костюм дьявола. Для дня всех святых красное трикос с рогами и торчащим вверх хвостом. Резиновый тризубец, который шёл с ним в комплекте. Конечно, ерунда полная, но Джимми Сноу обещал привести мне настоящий. Послушайте, какое объявление напечатано сегодня в газете. Ночь всех святых в театре Магнолия Спрингс. Приходите, приходите, увидите самое ужасное шоу века, леденящее кровь шаманское шоу безумных врачей. Кровь брызжет повсюду. По сравнению с этим зрелищем, Ранкенштейн покажется маменькиным сыночком. Бесчувственные монстры вольно разгуливают среди публики. Привидения, упыри и оборотни сойдут со сцены, чтобы посидеть рядом с вами. Вы увидите своими глазами, как девушек приносят в жертву безжалостным чудовищем. Отпиливают голову бензопилой, вам могут вырвать язык. Вампиры отведают вашей крови убийство на глазах почтенной публики.